Не сомневаясь, что он вылезет, как только я уйду, я достал из кармана желтый конверт, стаймя пристроил его на грязной койке около стены и вышел из хибарки, только на минуту прервав свой свист, чтобы сказать вполголоса «До свидания, Денни!» «Желаю удачи!» Так насвистывая, я и вернулся в город, прошел мимо нарядных особняков порлока, вышел на вязывую и, наконец, очутился у своего дома. Старого дома! Хоули. Я застал мою Мэри храбро сражающейся с бурей. Вокруг нее свирепствовали ветры, плыли по волнам обломки крушений, а она в туфельках и белой нейлоновой комбинации управляла разбушевавшейся стихией, сохраняя выдержку и мужество. Только что вымытая голова, вся в навернутых на бегуде локонах, очень напоминала большой выводок колбасок сосунков, Я не упомню, когда мы с ней последний раз обедали в ресторане. Нам это не по карману, и мы давно отстали от этой привычки. Вихрь, закруживший Мэри, прихватил стороной и детей. Она кормила их, умывала, отдавала распоряжения, заменяла эти распоряжения другими. Посреди кухни стояла гладильная доска, и весь мой драгоценный гардероб, тщательно отутюженный, был развешен на спинках стульев. Мэри делала все дела сразу – Поминутно подбегала к доске, чтобы провести утюгом по разложенному на ней платью. Дети от возбуждения почти не могли есть, но не смели ослушаться. У меня пять так называемых «выходных костюмов». Совсем не дурно для продавца бокалейной лавки. Я по очереди потрогал пиджаки на спинках стульев. Каждый костюм имел у нас свое название. Синий, старый, коричневый Джордж Браун, серый дори Грей – Чёрный похоронный и тёмно-серый сивый мерин. «Какой мне надеть мой ночничок?» «Ночничок? О! Погоди, обед непарадный, сегодня понедельник. По-моему, Джорджа Брауна. Или Дориана. Да, пожалуй, Дориана. Это будет непорадно и в то же время достаточно парадно. И бабочку в горошек, да?» «Конечно». Вмешалась Эллен. «Папа...» Нельзя тебе надевать бабочку. Ты слишком старый. Вовсе нет. Я молодой, веселый и легкомысленный. Над тобой будут смеяться. Очень рада, что я с вами не иду. Я тоже очень рад. С чего это тебе вздумалось записать меня в старики? В старики не в старики, но для бабочки ты стар. Ты противная маленькая доктринерка. Но если тебе хочется, чтобы все смеялись, пожалуйста. Да, мне именно этого хочется. «Мэри, тебе разве не хочется, чтобы все смеялись?» «Не приставай к папе. Ему нужно еще принять душ. Сорочку я приготовила, лежит на кровати». Аллен сказал. «Я уже написал половину сочинения». «Тем лучше, потому что летом я тебя приставлю к делу». «К какому делу? Будешь работать со мной в лавке». «Ну...» Его явно не воодушевляла эта перспектива. Эллен открыла было рот, но хотя мы повернулись к ней, так ничего и не сказала. Мэри в 185-й раз стала объяснять детям, что они должны и чего не должны делать в наше отсутствие, а я пошёл наверх в ванную. Когда я надевал перед зеркалом свою любимую синюю бабочку в горошек, пошла Эллен и прислонилась к двери. «Всё было бы ничего, если бы ты был помоложе», сказала она до ужаса по-женски. «Не завидую я твоему будущему счастливому супругу, моя дорогая». Даже мальчики в старших классах не носят бабочек. А премьер Макмиллан носит. Это другое дело. «Папа, списывать из книжки жульничество?» «Не понимаю». «Ну, если кто-то, например, если я буду писать сочинение и возьму чего-нибудь из книжки, это как?» «Ты хотела сказать что-нибудь?» «Ну, что-нибудь. Зависит от того, как ты это сделаешь». «Теперь я не понимаю». Если ты поставишь кавычки и сделаешь сноску с указанием, кто автор, это только придаст твоей работе солидность и значительность. Пожалуй, половина американской литературы состоит из цитат или подборок. Ну, нравится тебе мой галстук? А если без этих самых кавычек? Тогда это все равно, что воровство. Самое настоящее воровство. Надеюсь, ты не сделала ничего подобного? Нет. Тогда что же тебя смущает?